У Ахлестышевой и впрямь уже слепались веки. День, начавшийся в камере Бутырки и закончившийся в воровском притоне, оказался перегружен событиями. Ольга с камеристкой тоже утомились. Все безропотно ушли спать. Заботливый тетей показал гостям, где отхожее, и выдал евники и тасы кувшин с горячей водой. Женщины быстро уснули. Петру же пришлось еще вернуться в горницу, когда он услышал оттуда знакомый голос. Это пришла мартира Макаровна. Гулящая расспрашивала Титея так громко, что подняла бы и покойника. А Хлестышев счел себя обязанным выйти и поздороваться. Толстая, румяная, красивая и веселая. Вот главные характеристики мартиры. Бойкая девушка, она у всех окружающих сразу создавала приподнятое настроение. Петр заметил это еще в тюрьме, где гуляющие улыбались самые суровые надзиратели. Притом подруга Батыря была очень набожна. Увидав гостя, Мартира Макаровна расцеловала его в обе щеки и тут же пристроила к делу. «Петр Серафимович, разберите, пожалуйста, мое затруднение. Пришли ко мне нынче трое хранцузов. Ничего так, ребята, ласковые, не обидели». Тебя, мне кажется, мужчины никогда не обижают. Ваша правда. Мы от вашего брата больше хорошего видим, нежели плохого, но вот чем они расплатились. Поясните, дурехи безграмотной, что это будет на наши рубли? И она протянула каторжному горсть серебра разного калибра. Тот подошел к лампе и принялся разбирать монеты. «Так». Прусские зильбергроши, гроши Пьемонтский Скудо и Австрийский двойной Талер. По курсу Берлинской биржи примерно два рубля 70 копеек на серебро. «Это с трех-то человек!» — расстроилась гулящая. «Не густо! Анчутка их раздери!» Примечание «Анчутка! Черт!» Конец примечания. Обманули девушку про хвосты, жалко как. Научите тогда, как в дальнейшем поступать, явите милость. Сколько тысяч мужиков голодных до нашего тела в Москву пришло, капитал можно составить. Я домик свой ребятам показала и ожидаю теперь множество гостей. Работы не початый край, но сколько же мне с них брать, коли у них такие непонятные деньги? С нашими у меня твердая цена, рубь с четвертаком, с куржавые, ассигнации я не беру. Ты смотри по весу. В русском рубле чистого серебра 4 золотника, 31 доля. четвертаком выйдет чуть более 5 золотников. Европейское серебро пробой обычно ниже и меньше монетный вес, особенно у Рейнского союза, то бишь у немцев. И чего из этого следует? захлопала глазами мартира. Из этого следует, что тебе не нужно считать по номиналу. Забудь про цифры на монетах. Иначе запутают и опять обманут. Бери по весу. Так чтобы их монеты были примерно в полтора раза тяжелее, чем наш рубль с четвертаком. Гулящая наморщила лоб, повторяя про себя последнюю фразу, потом кивнула Поняла? Это мы управим. Ежели я то то намного. А можно и аптечные весы спроворить. Вот сегодня ты недополучила около половины своего тарифа. Черти, мать их отца! А такие обходительные были. Но это только в первый раз по нашей неопытности. Больше уж у них мошенничество не пройдет. Спасибо, Петр Серафимович, за вашу как ее сказать, арихметику. А теперь откройте, что за княгиню вы привезли? А то вон тетей сам в и разъяснить не сумел, а нам любопытство. Петр как мог изложил историю Ольги и свое к ней отношение. Сентиментальная душа Мартира Макаровна чуть не всплакнула над судьбой жены, брошенной законным супругом в минуту испытаний и обещала беглому каторжнику, что «Никто тут княгинюшку не обидит, она сама за этим проследит». На этой ноте Петр отправился, наконец, спать. Проснулся он, когда уже совсем рассвело. Из горницы доносился громкий шум. Охлестышев обулся и пошел на голоса. Все столы в заведении были заняты. Полсотни вардалаков дуванили, делили ночную добычу. Перед каждым лежали груды вещей, столовое серебро, отрезы дорогих тканей, меха, каминные часы вперемешку с головами сахара и бутылками. Пещера Али-Бобы, а не пивная на окраине Москвы. Посреди комнаты, упираясь головой в низкий потолок, возвышался Саша Батырь. Он был в шикарной бобровой шубе, а на обоих мизинцах сверкали по перстню. Увидав приятеля, Саша подбежал, за руку подвел его к стойке и громогласно объявил «Господа вардалаки, вот, прошу жаловать всего человека, словно бы то был я сам, Петр Серафимович Ахлестышев, наипервейший товарищ мой с малолетства, это он со своим умом научил меня сбежать». Лишен дворянства по облыжному обвинению, составленному псами-сыщиками. Петр Серафимович, а также его тетка-княгиня Шихонская со своей Тресогускою, находятся здесь под моей рукой. Стало быть, и все вы должны беречь их, защищать и не обижать. Ура господину Ахлестышеву! Всем выпить канки за его здоровье! Примечание. Тетка подружка, любовница, трясогузка, горничная, канка, водка, жаргонная. Конец примечания. Пятьдесят лужоных глоток заревели разом. Петру налили воловяный стакан полугара и заставили чокнуться с каждым из вардалаков. Парни подходили по одному, представлялись и уступали место следующему. Наконец процедура знакомства закончилась, и Каторжник смог спросить у друга. Ты как это все добыл? У своих, у русских отымал. Нет, только брошенное взял. Айда с нами, сам увидишь. Там добра на всех хватит. Народ разбирает почтительно так, без мордобоев. Тут наши, там французы. Мы на Никитскую собираемся. Едешь? Веселое дело. Дадут в мешок, не дадут в другой. Саш, как же я чужое буду брать? Оно ж чужое. Да оно сейчас ничье. Ну, не уверен. Хотя из любопытства разве? Внукам у камина, чтобы было что рассказывать. Какие нахрен внуки? Тут такой случай. Богатство можно сколотить в два дня, А после никто не станет разбираться, откуда вдруг у тебя капитал возник. Смотри, сколько я надыбил за полночи. Три лоханки, веснух двое, Сверкальцев целый ширман. Примечание. Лоханка — табакерка, Веснухи — золотые часы, Ширман — карман, Жаргонная. Конец примечания. А пошли. Брать ничего не буду, А поглядеть погляжу. Только как с Ольгой быть? Что она без меня боязна ей. И потом не может же княгиня жить в таком притоне. Надо бы другое место найти. Сухари! Шмонал! Мартирош уж все за нас с тобой придумала. Ее твоя любовь морковь впечатлила, она девка добросердая. Княгиня с Евкой переезжают в Нижний Кисельный переулок. Будут жить за стенкой с кулевриной. Примечание. Сухари-шмонал. Ничего не беда. Жаргонная. Конец примечания. У вас тут слободка или артиллерийский парк. Что еще за кулеврина? Кулеврин Степанна. Подружка Мартира Макаровны. Длинная и тощая, потому так называется. Но и на кости пра находятся любители. Гулящая? А то. Что за дом хоть? Не собачья конура? «Добрый пятистенок. Там сейчас бабы убираются, полы намывают. К обеду новоселье справим. Хозяйка им за кухарку станет. Муж ее приличный налетчик. Вон у окна сидит». «Саш, им пока платить нечем. Поверь, пожалуйста, в долг. Под мое поручительство. Ольга богатая, потом все вернет». Не майся из-за ерунды. Тут такое творится, а ты копейки считаешь. Разберемся. Спасибо. Но ведь кулеврине твоей французы пойдут. Беспременно пойдут, даже косяком. И что с того? А вдруг они за стенку сунутся? Ольгу обидят. Это как? Там тетей с ребятами. Они порядок соблюдут. Если кто хамить начнет, деньги не платить или еще чего, так и в морду поймает. А дальше? Ну и забьют они наглеца. А тот обидится и приведет сто человек с ружьями. Что твой тетей тогда сделает? Ты, Петя, видать, с солдатами дела не имел. За баб положено платить, и все солдаты об том знают. Тех, кто мошенничает, во всем мире бьют, и в Москве тоже бить будут. Потому обычай. Ей же одеться, обуться надо, детенков кормить у кого есть. Это в мирной жизни так. А то усомнюсь. А тут война. Пришли мародеры, привыкшие брать чужое без спросу. Зачем я с тобой спорю? То, чем ты меня стращаешь, нынешним утром уже случилось. Полечок один кулевриной попользовался, а платить не захотел на том как раз основании, что завоевателям, где оно, дозволяется. Тетей его поучил и соргу, какую в карманах нашел, отобрал и выгнал. Пан разобиделся и побег на Лубанку жаловаться. Там французов целая дивизия стоит. Помнишь, вчера мы их переулками объезжали? Ну, те и пришли. Слово в слово, как ты обещал. Сто человек с ружьями. Примечание. Сарга. Деньги. жаргонное. Конец примечания. И? И? Разобрались, а? Я уж хотел тебя будить, да у них свой толмач отыскался. Бывший графа Салтыкова крепостной человек. Десять лет как убег в Данцик. На всех языках чешет. Он испотворил. Чего спотворил-то? Причину разъяснил. За что поляку Харьковской губернии и Мордасовского уезда город Рыльск начистили? Пришли-то такие сердитые усы, как у тараканов в медвежьих шапках, страсть, всю слободку обещали пожечь. А как Кулеврина рассказала про нехороший ляхопоступок, то и вскрылась, осерчали французы. Уж они били проходимца, уж лупцевали, это даже в русской полиции не бьют. Бросили потом в телегу, может, и не живого, и куда-то увезли. И обещание дали, что бабам больше обид от них не будет. Неужели ты в это веришь? Напьются и забудут. Французам сейчас в Москве слово поперек не скажи. Захватчики. Эти не забудут. Там есть один, жаком кличут. Набольший ихный, по-нашему, как бы фельдфебель. Ростом почти с меня. «Выпили мы с ним и сдружились». Жак сказал, «В случае чего идите прямо ко мне на Кузнецкой. Любого окоротим. Особливо, кто станет мартиру с кулевриной обижать. Так что никто твою княгиню драгоценную не тронет, не бойся. И тетей не даст, и солдаты понятия получили. Иди объясни ей про новоселье, да поедем на дело производства» а то без нас все разберут. А Хлестышев набрал у буфетчика калачей, каленых яиц, печенки и отнес женщинам. Ольга очень ему обрадовалась. Второй день они общались только на людях и при обстоятельствах весьма драматических. Времени объясняться, а тем более понять эти обстоятельства у них еще не было. Четыре месяца назад влюбленных разлучили, А потом Ольга стала княгиней Шихонской. Это сильно смахивало на предательство. Хотя Петр склонен был понять барышню, пропасть оставалась пропастью. Узы брака, освященного венчанием, не перешагнешь и не объедешь сбоку. Все переплелось и перепуталось. Как разобраться в этом? Виновата она перед ним или нет? Могут они быть счастливы вдвоем, или все потеряно безвозвратно. Требовалось привыкнуть друг к другу заново и потихоньку вычеркнуть старые обиды. И все это на краю бездны, под боком у войны. Жизнь словно пробовала молодых людей на излом. Водоворот событий нес влюбленных против их воли. Слава Богу, пока в одном направлении. Неизвестность, зыбкость завтрашнего дня пугала и завораживала По городу ходила смерть Но в эти жуткие дни, которые могли кончиться катастрофой в любой момент Петр и Ольга были по-своему счастливы И хотя их счастье было похоже на карточный домик Оно все равно грело Известие, что они с Евникией переезжают в обывательский дом Княгиню обрадовало Петр вызвал коменданта и поручил женщин его попечению. Обещал явиться в полдень на новоселье и побежал на улицу к другу. Саша сидел в их вчерашнем трофее и нетерпеливо поигрывал вождями. Знакомая буланка рванула с места, как породистый рысак. Четыре других телеги, набитые вардалаками, ехали следом. Налетчик уверенной рукой направил свой отряд вверх по Неглинной, потом свернул на Кузнецкий мост. Улица оказалась забита французами. На биваке был устроен огромный и шумный базар. Перед каждым домом возвышалась большая куча награбленных вещей. От бутылок с уксусом до мебели и пианино. Хозяин сидел на стуле и курил трубку или отхлебывал из бутылки и отчаянно торговался с покупателями. В толпе перемешались все мундиры Великой Армии. Итальянцы, Вестфальцы, Саксонцы, Поляки, Голландцы, Далматинцы. В роли торговцев выступали старая и молодая гвардия, остальные вынуждены были покупать у них. А как оказались одеты грозные завоеватели? Они словно сошлись на маскарад. Один щеголял в гарусной шали, второй парился в соболе и шубе, третий завернулся в шитый золотом халат, четвертый напялил зачем-то поповскую рясу. Общеармейское братье толкалось, бронилось, торговалось, искупало все без разбору. Появление колонны бородачей вызвало удивление, но никто не пытался остановить вардалаков. В одном месте... Батырь остановился, соскочил с телеги и подошел к усатому великану в мундире фланкера молодой гвардии с нашивками сержант-майора. «Жак!» Два гиганта обнялись, как добрые знакомые. «Смотри, Жак! Вот это мой лучший друг! Петь, переведи, кто ты есть!» Охлестышев подошел и представился. «А теперь спроси у него, что стало с тем поляком!» А, отмахнулся Жак. Отдали легиону вислы, и строго на строго велели больше так не делать. И что же легионеры? А что легионеры? удивился фланкер. Ежели гвардия велит, это всегда исполняется. Что я тебе говорил? обрадовался Саша. Солдаты люди с понятия. Ну, поехали. Колонна прошла насквозь Камергерский переулок, пересекла Тверскую и свернула в Никитниковской. В воздухе сильно запахло гарью, небо затянуло густым зловещим дымом. Вдруг откуда-то сверху прямо в телегу упала горящая головня. Солома под ней сразу вспыхнула. Охлестышев чертыхнулся и выбросил головню на мостовую. «Однако!» — только и сказал Саша Батырь. Оказавшись на Большой Никитской, Налетчики словно переместились в другой мир. Здесь тоже кучками гуляли французы, но их уже было меньшинство. Намного больше виднелось русских пехотных солдат. Целыми толпами они ходили по округе в полной амуниции с ружьями. Захватчики смотрели на них с недоумением, а столкнувшись лоб в лоб, уступали дорогу. Многие из пехотинцев были пьяны и тащили награбленные вещи но имелись и такие, что ничего не тащили, курили трубки и фланировали с видом наблюдателей. Грабежом наряду с французами занималась уже знакомая Хлесташеву по вчерашнему дню чернь в перемешку с дезертирами. Отличались и подмосковные крестьяне. Эти действовали сплоченными отрядами, разъезжая на огромных ломовых телегах, запряженных сильными лошадьми. Крестьяне врывались во дворы, Допрашивали уцелевшую прислугу, ловко находили тайники со спрятанным добром и грузили его на вазы. Вооруженные топорами, они никому не уступали дорогу и связываться с ними не решился даже Саша Батырь. Но в конфликтах и не было необходимости. Брошенных богатств хватало на всех. Найдя особняк по фасонистей на углу Калашного переулка, вардалаки разделились. Несколько человек вошли через парадное, вырвав дверь лошадью. А Саша с парой помощников, сломав калитку, начали обыскивать дворовые постройки. А Хлестышев увязался за ними. «Во, смотри!» — ухмыльнулся Батырь, зайдя в кладовую. «На дальней стене. Вишь, штукатурка еще не обсохла. Кругом одно и то же». Действительно, одна из стен была побелена совсем недавно, и сквозь побелку проступали сырые разводы. Никакой фантазии у людей. Как поняли, что Москву отдадут, слепили на скорую руку. Уложили туда стрень-брень, а сами драпанули. Тоже мне тайник их через коромысла. С порога видать. Степка, ломай. Примечание — стрень-брень. «Всякий хлам. Народное. Конец примечания». Плечистый Степка замахнулся и одним ударом кувалды проломил в стене дыру. Расширив ее, Саша Батырь пролез внутрь и стал выбрасывать спрятанные там вещи. Больше всего оказалось добротной, неношенной одежды. И мужской, и женской. Еще обнаружились персидские ковры. Большое зеркало в золоченой оправе, два серебряных блюда, сундук со столовым бельем, три хрустальных люстры и сервиз на двенадцать персон северской работы. «Ну-ка, приоденься!» — Саша кинул товарищу узел с мужским платьем. «Гля, какие клевые! Бандырь с камзолкой! И шкеры совсем навье! А то ходишь, то босяк!» Примечание. Бандырь, фрак, камзолка, жилет, шкеры, панталоны, жаргонное. Конец примечания. Я хлесташив, хотя и обещал ничего не брать, безропотно переменил одеяние. Зеркало мартире подарю. Озабоченно оценивал добычу батырь и люфстру одну. А тарелки брать или нет, как думаешь? Мы такими не пользуемся. — Возьми, — посоветовал Хлестышев. Потом продашь. Не меньше двух тысяч ассигнациями выручишь. — Ого! Вот от тебя польза. Беру. — А это что за кле? Непонятная хреновина. А по ней камень-маргарит. По что она? Примечание. Кле. Вещь. Жаргонная. Камень-маргарит. Жемчуг. Перламутр народное. Конец примечания. И налетчик показал большую плевательницу из серебра, золоченую и украшенную жемчугом. Каторжник объяснил приятелю. Тот обрадовался. «Будет, куда в старости плюнуть!» И тоже прихватил с собой. Петр помог грабителям перенести находки в телегу. Еще кое-что вардалаки обнаружили в самом особняке. Они раскладывали добычу по возам, как вдруг ставни соседнего дома разом распахнулись. Из окон вырвались сожженные языки пламени, густой черный дым повалил вверх. Что-то лопалось и взрывалось внутри. «Ребята, тикаем!» — скомандовал Батырь. Но пробиться вперед оказалось невозможно. У Никитских ворот полыхало сразу в нескольких местах. Огненный ветер... Бил в лицо, обжигая кожу. Лошади зажали и стали метаться в страхе. Саша развернул отряд, и они через Большой Кисловский переулок выбрались на воздвиженку. Тут тоже горело полдюжины домов, но искры дыма было меньше. Вардалаки сунулись к Пашкову дому, но там вовсю хозяйничали шассеры в зеленых эполетах. Примечание. Шассеры. Егеря. Конец примечания. Невысокие, ловкие, они громили здание с одного конца, пока оно горело с другого. Саша полюбовался их слаженной работой и тронулся к бульварам. В конце воздвиженки они обшарили богатую усадьбу Талызина и нашли много вина и провизии. Решив, что добычи уже достаточно, Батырь велел возвращаться домой. По длинному калашному переулку колонна выехала на Тверской бульвар. Здесь не замечалось ни огня, ни дыма. Русские мушкетеры толпились на тротуарах в перемешку с французами, но последних было уже большинство. Из распахнутых настежь окон домов высовывались во множестве наши раненые. В грязных окровавленных повязках они умоляли принести им воды и хлеба. Крики этих коллег, брошенных армией, сопровождали отряды на Страстном бульваре. До улицы стояли распряженные телеги, тоже набитые увечными солдатами. Это мобилизованные крестьяне, привезя раненых в Москву, бросили свои повозки и удрали верхом, чтобы их не привлекли вторично. Кое-где возле госпиталей суетились французские лекари. Они пытались помочь несчастным, но тех были тысячи, и французы не справлялись. Батырь правил с каменным лицом, торопясь быстрее проехать мимо. Только однажды он повернулся к Петру и сказал сиплым голосом, «Ну что я могу поделать?» «В городе разгорается большой пожар», в тон ему ответил Охлестышев. «Они же все сгорят!» Налетчик при этих словах еще сильнее стегнул буланку, они резко завернули на Петровский бульвар и оба хором вскрикнули. Со стороны Драчевки на слободку Надвигалась сплошная стена огня.